Глава тридцать третья. Разногласия о красном платье. Найниф стояла с завязанными глазами, прислонясь к широкой доске. Нож, скользнув по ее волосам, с глухим стуком воткнулся в дерево. Найниф вздрогнула. Как бы ей хотелось, чтобы у нее была пристойная коса, а не эти локоны до плеч. Если этот клинок хоть одну прядку срезал... Глупая женщина, — пожалела она себя. Дура. Дурнее не придумаешь. Глаза закрывал сложенный в несколько раз шарфик, и она видела лишь узенькую полоску света внизу. За темнотой плотных складок свет казался ярким. Хотя день уже катился к вечеру, было еще достаточно светло. Наверняка Том не стал бы метать ножи, если бы считал, что стемнело, и он не видит отчетливо цель. Второй клинок вонзился у другого виска. Найниф чувствовала, как он вибрирует. Ей показалось, будто он почти коснулся ее уха. Она готова была самолично убить и Тома Мерилина, и Валана Люка, а то и любого мужчину, который под руку подвернется. Просто из принципа. «Груши — Груши! — крикнул Люка, словно и не стоял в тридцати шагах от нее. Должно быть, он думает, что если ей завязали глаза, она не только ослепла, но и оглохла. Покопавшись в кошеле на поясе, Найниф достала грушу и аккуратно пристроила ее себе на макушку. «Нет, она точно ослепла. Слепая дура. Еще две груши, и Найниф, осторожно стараясь не задеть очерчивающие ее ножи, вытянула руки в стороны, держа груши за черенки». Возникла пауза. Найниф открыла было рот, собираясь сказать Тому Мерилену, что если он ее зацепит, она... Тук-тук-тук. Ножи летели так стремительно, что Найниф едва не заорала, да только горло у нее сжало точно в кулаке. В левой руке она еле удерживала черенок. Другая груша слабо покачивалась, пронзенная ножом, а третья на голове истекала соком на волосы. Сдернув шарфик, Найнив зашагала к Тому и Люка. Оба лыбились, будто помешанные. Не успела она излить все вскипевшие от гнева слова, как Люка восхищенно заговорил. «Ты великолепна, Нана! Твоя храбрость невероятна! Ты просто превыше всякого восхищения!» Кланяясь, он взмахнул своим нелепым красным шелковым плащом И приложил ладонь к сердцу. «Я назову это Роза среди шипов!» «Но по правде Ты много прекраснее Какой-то заурядной Розы!» «Мало храбрости Стоять пень пнем!» «Роза она!» «Вот сейчас она покажет ему шипы!» «Обоим покажет!» «Послушай-ка меня!» «Валан Люка!» «Какая отвага!» Ни разу не вздрогнула, скажу прямо. У меня бы духу не хватило на такое. А ты вела себя столь смело. А вот это сущая правда, — сказала себе Найниф. Я не храбрее обычного, — сказала она помягче. Трудно орать на мужчину, который настойчиво твердит тебе, какая ты отважная. И уж всяко лучше слушать такие похвалы, чем идиотские лепят про всякие розы. Том, будто увидев нечто забавное, разглаживал длинные белые усы согнутым пальцем. — Платье! — Люка показал улыбке все свои зубы. — Ты будешь великолепна и просто неотразима в... — Нет! — отрубила она. Как бы много Люка не обрел в ее глазах, он потерял все, вновь заведя разговор на эту тему. клорин приготовила платье, в которое Люка желал облачить найнив из темно-красного шелка, еще краснее его плаща. Найниф считала, что такой цвет выбран для того, чтобы была незаметна кровь, если у Тома дрогнет рука. «Но, нана -на, Красота в опасности! Ничто так не притягивает людей!» Голос Люка превратился в нежное мурлыканье, словно он шептал ей на ушко нежности. «От тебя будет глаз не отвести!» «От твоих красоты и отваги у каждого сердца забьется сильнее!» «Если оно тебе так нравится, — твердо сказала Найниф, — сам и носи!» Не говоря о свете она не станет выставлять на всеобщее обозрение так много, независимо от того, считает клорин такой вырез приличным или нет. Найниф видела платье Лателли, в котором та выступает, все в черных блестках с воротом до подбородка, — Она могла бы надеть что-то похожее. О чем она думает? Она же ни в какую соглашаться не намерена. На эту пробу Найниф согласилась просто для того, чтобы Люка прекратил каждый вечер скрестись в дверь фургона, пытаясь уговорить ее на выступление. Люка был очень ловок и понимал, когда надо менять тему. «Что у нас тут случилось?» Спросил он, весь обратившись в нежную заботливость. Ныниф отшатнулась, когда он коснулся ее заплывшего глаза. Но Люка крайне не повезло, что он завел речь именно об этом. Лучше бы продолжал убеждать ее влезть в то красное платье. Мне не понравилось, как сегодня утром он смотрел на меня из зеркала. Вот я и врезала. Ее негромкий тон и оскаленные зубы заставили Люка отдернуть руку. Судя по боязливому блеску в его темных глазах, он подозревал, что Найниф опять может ударить. Том яростно разглаживал усы, стараясь сдержать смех и покраснев от натуги. Он-то, конечно, знал, что случилось. Скорее всего. И как только она уйдет, он не применит посвятить Люка в свою версию событий. Мужчины не могут не сплетничать. Это у них от рождения. И женщинам из них... Этого ни за что не выбить. Свет дня потускнел и много сильнее, чем предполагала Найниф. Красное солнце сидело на верхушках деревьев на западе. — Если ты хотя бы попробуешь, когда будет так же темно, — прорычала Найниф, грозятому кулаком, — уже сумерки давно. — По-моему, — промолвил тот, приподняв кустистые брови. Это значит, что ты не прочь попробовать, если я ничего не буду видеть. Конечно, он шутил. Наверное, шутил. Как хочешь, Нана. Отныне, только при лунном свете. Прогали на где они, или один том, чтобы ему сгореть заодно с люка, практиковались. Располагалась в стороне от лагеря, к северу от дороги. Понятно, почему Люка привел их сюда. Не хотел расстраивать своих животных. Пронзи один из ножей Тома сердце найнив. А потом он, вероятно, скормил бы ее труп своим львам. Единственное, почему ему так хочется вырядить найнив в то платье, чтобы беспрепятственно пялиться жадными глазами на то, что она не имеет намерения показывать никому, кроме Лана. Чтоб и ему тоже, упрямцу безмозглому, сгореть». Жаль, что его тут нет, она бы еще и не то сказала. Будь он тут, она была бы уверена, что ему никакая опасность не грозит. Найниф отбомала веточку собачьей ромашки и принялась сшибать буром сухим перистым стеблем, вылезшей из лиственного ковра головки бурьяна. Прошлой ночью, по словам Элейн, Игвейн сообщила ей о войне в Кариене в стычках с бандитами, с киренцами, считающими любого аильца врагом, с андорскими солдатами, пытающимися завоевать для Маргей Солнечный трон. В этих стычках участвовал Илан. Стоило Морейн упустить его из виду, как он, по-видимому, сразу ввязывался в драку, будто чувствовал, где будет горячо. Наивн никогда бы не поверила, что ей самой захочется, чтобы Айсида держала Лана на коротком поводке, подле себя. Но сейчас она не возражала бы против этого. Этим утром Элэйн по-прежнему беспокоилась из-за того, что в корене солдаты ее матери, что они сражаются с аильцами Ранда, но найнив больше тревожили разбойники. Если верить Игвейн, в случае, если кто-то признавал у бандита украденную вещь, мог поклясться, что видел, как тот убил человека или сжег хотя бы сарай, Ранд вешал злодея. Нет, сам он за веревку не тянул, но какая разница? Еще Игвейн сказала, что, наблюдая за казнью, он сохранял холодное и безжалостное, точно горный утес, лицо. А на Ранда это совсем не похоже. Он был мягким, добрым мальчиком. Что бы ни случилось с ним в пустыне, ничего хорошего это ему не дало. Он только хуже стал. Ладно, Ранда далеко отсюда, а у нее... И забот хватает, и они ничего не сумели придумать. Меньше мили к северу река Элдар, через которую переброшена арка единственного каменного моста, возведенного на высоких металлических опорах без пятнышка ржавчины. Наверняка остатки прежних времен, может быть, даже и предыдущей эпохи. Найнив добралась до моста к середине дня. Сразу как они сюда прибыли, но не обнаружила на реке ни одной подходящей лодки. Вдоль заросших тростником берегов сновали небольшие рыбачьи челны, скользили какие-то необычные маленькие узкие лодчонки, в которых мужчины гребли стоя на коленях странными вёслами. Наنيف разглядела и плоскодонную баржу, причаленную так, точно вылезостряла. Похоже, на обоих берегах ила и грязи было предостаточно хотя кое-где он засох, и эта корочка уже потрескалась, что и неудивительно при такой-то жаре. Однако ничего такого, на чем можно было бы уплыть вниз по реке с той быстротой, с которой желала Найни. Правда, нельзя сказать, что она знает, куда же им нужно отправиться. Как не ломала Найни в голову, она не могла вспомнить название местечка, где вроде назначен сбор голубых сестер на свирепо стегнула по вертопрашке, и коробочка растений взорвалась белыми перышками семян, которые плавно опустились на землю. Вполне вероятно, что этих айсседай там уже и нет, даже если и были. Но эта деревня – единственная ниточка, единственное безопасное место, кроме Тира. Только б название вспомнить. Единственная хорошая вещь в путешествии на север – то, что Элэйн перестала кокетничать с Томом. С тех пор, как четверо беглецов присоединились к этому странному зверинцу, никаких заигрываний, по крайней мере, хоть это хорошо. Если только Элэйн нарочно не решила вести себя, как ни в чем не бывало. Вчера Найниф поздравила девушку с тем, что та вроде опомнилась. Так Элэйн холодно ответила. «Пытаешься выведать, не стою ли я между тобой и Томом? Так, Найниф? Для тебя он тоже староват» и, по-моему, ты повсюду любовную рассаду высаживаешь, многим головы кружишь. Впрочем, ты вполне взрослая и сама решаешь, что к чему. То мне нравится, и, думаю, я ему тоже. Он для меня точно второй отец. Если тебе угодно с ним флиртовать, я разрешаю. Но мне вообще-то представлялось, что ты менее ветрена». поутру утру Люка рассчитывал переправиться на тот берег» на Самара, город за рекой, уже в Гейлдане, не место для найни в -э Сэлэйн. Большую часть дня после того, как зверинец разбил лагерь неподалеку от дороги, Люка провел в Самаре, выбирая место для своего представления. Его немало тревожило, что еще несколько зверинцев расположилось близ городка и что не у него одного припасено кое-что, кроме животных потому-то он и проявлял все большую настойчивость, уговаривая Найниф позволить Тому метать ножи. Ей еще повезло, что ему не втемяшилось в башку упрашивать ее ходить по канату с Элейн, а то и объединить канаты ножи. Кажется, у Люка лишь одно в голове, чтобы его представление было самым лучшим, самым грандиозным. Ничего важнее для него не существовало. Но у самой Наниф наибольшую тревогу вызывало то обстоятельство, что в Самаре обосновался пророк. Его сторонники заполонили город, жили в многочисленных палатках, в выстроенных вокруг хижинах и лачугах, превратив свой лагерь в целый город, превосходящий размерами далеко не маленькую Самару. Самара была окружена высокой каменной стеной. Большая часть домов сложена тоже из камня. Многие трехэтажные, И черепичных, и шиферных крыш больше, чем соломенных. Обстановка на этой стороне Элдара ничуть не лучше. По пути сюда колонна миновала три бивака-белоплащников. Сотни белых палаток выстроились ровными рядами. Наверняка путники не видели лагерей, подобных этим трем. На этом берегу белоплащники, а на другом пророк. И, быть может, грозящий вот-вот вспыхнуть бунт а у Найниф нет ни малейшего представления, куда отправиться, и никакого средства передвижения, кроме как намотающимся в фургоне, который едет не быстрее, чем она идет на своих двоих. Найниф жалела, что тогда позволила Элейн уговорить себя бросить карету. Не заметив поблизости ни одного стебля, не обезглавленными оставались лишь те, что были в паре шагов от нее. На них переломила прутик собачьей ромашки пополам, потом еще, пока обломки не стали длиной всего с ладонь, и швырнула их на зим. Как бы ей хотелось проделать то же самое с Люка. И с Галладом Дамадредом, из-за которого им пришлось сюда бежать, и с Алланом Мандрагораном, потому что его тут нет. Нет, конечно, не то, чтобы он ей был нужен» но с ним рядом ей было бы уютней или спокойней. В лагере было тихо. Возле фургонов на маленьких костерках готовился ужин. Петр кормил черногривого льва, палкой просовывая через решетку громадные куски мяса. Львицы свою долю уже слопали и теперь сидели рядышком, точно подружки на посиделках, порыкивая, если кто-то слишком близко подходил к клетке. Найниф остановилась возле фургона алудры Вынеси наружу столик, иллюминаторша склонилась над деревянной ступкой и пестиком, и что-то бормоча готовила какую-то смесь. Трое из Шавана приветственно заулыбались Найниф, взмахами рук приглашая присоединиться к ним. Но не брук который по-прежнему сердито глядел на Найниф из-под лобья, хотя она и дала ему мази для распухшей губы. Может, стоило и остальных также приложить, тогда бы они прислушались к Люка, и, что важнее, к ней. И, наконец, раскумекали, что ей их улыбки и даром не нужны. Очень плохо, что мастер Валан Люка сам не в состоянии следовать собственным наставлениям. Лотелли повернулась к Найниф от клетки с медведями и натянутой улыбнулась. Улыбка ее скорее походила на презрительную усмешку. Но главным образом Найнив смотрела на керандин, которая подравнивала тупой ноготь одного из громадных серых средит инструментом, смахивавшим на напильник по металлу. «Вот она-то», — заметила Алудра, — «умело использует и руки, и ноги. Разве нет?» «Не гляди на меня, сердито Нана», — добавила она, отряхивая руки, — «я тебе не враг. Вот, держи. Обязательно попробуй эти новые огневые палочки». Ныне вскрайней осторожностью приняла из рук темноволосой женщины деревянную коробочку. Такой кубик она запросто могла бы уместить в одной ладони, но взяла его обеими руками. По-моему, ты их «чиркалками» называла. Можно и так, можно и так. Огневые палочки — это ведь лучше говорит о том, зачем они нужны, верно? Я хорошенько зачистила маленькие отверстия. Куда вставляются палочки? и они больше не восполменяются от дерева. Хорошая идея, верно? И головки. У них теперь новый состав. Опробуй их и скажи мне, каковы они. Хорошо? Да, конечно. Спасибо. Найниф поскорее улизнула, пока Лудра не всучила ей еще одну коробочку. Найниф держала подарок так, словно он мог взорваться, причем она не исключала подобного поворота делу. А лудра всем раздавала на пробу свои чиркалки, огневые палочки, или как она их там нам зовет в следующий раз. Да, лампу или костер от них зажечь можно. А еще они вспыхивают, если потереть их друг от друга голубовато-серыми головками, или одно из них чиркнуть почему-нибудь шершавому. Но найнив лучше обойдется старым дедовским способом. Сталью, окремень или уголек, должным образом уложенный в коробочку с песком. Куда безопаснее. Найниф уже поставила ногу на ступеньку фургона, в котором они с Элейн жили, как к ней подбежал Джуйлин. Он не сводил взора с ее подбитого глаза. Найниф ожгла Джуйлина таким злым взглядом, что бедняга отшатнулся и сдернул с головы свою дурацкую шапку, похожую на перевернутая ведерко. «Я за рекой побывал» сказал Джуэлин. «В Самаре сотню, а то и больше белоплачников. Просто наблюдают. А с них не спускают в глаз гайлданские солдаты. Просто неусыпно за ними следят. Но одного из белоплачников я узнал. Того парня, который в Сиэнде сидел напротив света истины». Нейниф улыбнулась Джуэлину, и тот поспешно отступил еще на шаг, опасливо поглядывая на нее. Галат в Самаре». Вот только этого и не хватало. Вечно ты, Джуэлин, приносишь радостные вести. Надо было тебя в Танчика оставить, а еще лучше на причале в Тире. Ну, это совсем несправедливо. Лучше пусть он предупредит о галоде, чем Найниф, завернув за угол, наткнется на этого королевского отпрыска. Спасибо, Джуэлин. По крайней мере, теперь мы точно знаем о нем и постараемся не попадаться ему на глаза». Едва ли можно было назвать кивок Джуэлина достойным ответом на любезную благодарность. Он поспешил, прочно хлобучив на голову свою шапку, точно ожидал, что найнив ему сейчас в глаз звездонет. Нет у мужчин ни манер, ни воспитания. В фургоне было много опрятнее, чем сразу после того, как Том с Джуэлином его купили. Облупившуюся местами краску начисто соскребли, Мужчины ворчали, занимаясь этим. А шкафчики и крохотный столик, накрепко привинченный к полу, были до блеска смазаны маслом. Маленькая кирпичная печка с железной трубой еще ни разу не пригодилась. Ночи теплые, а ночи они тут топить, как от Джуэлина с Томом, стрепни, больше не добьешься. Но в печке очень удобно пристроить их сокровище все эти кошельки и ларчики с драгоценностями, А в замшевом мешочке хранилась печать. Его Найниф затолкала как можно глубже и с той поры к нему не притрагивалась. Когда Найниф поднялась в фургон, илейн, сидевший на узкой кровати, сунула что-то под одеяло. Но прежде чем подруга успела задать вопрос, девушка воскликнула. — Твой глаз! Что с тобой стряслось? Волосы Элейн пришлось еще раз вымыть с куриным перчиком. У корней черных прядей проглядывали слабые намеки на золото. Процедуру надо будет повторять каждые несколько дней. Керандин ударила меня, когда я не ожидала, — бургнул Найниф. При воспоминании о гадостном привкусе разваренного кошачьего папоротника и толченого листозная, у нее язык скрутило. Нет, не поэтому Найниф отпустила Элэйн на последнюю встречу в тело Она вовсе не избегает Игвейн. Только потому, что именно Найниф совершила большую часть путешествий в мир снов, между встречами с Игвейн будет справедливо дать Элейн испытать свои силы. Только и всего. Коробок с огневыми палочками Найниф осторожно убрала в шкафчик, поместив рядом с еще двумя другими. Тот, от которого пожар чуть не занялся, уже давно выкинули. Наниф не понимала, почему скрывает правду от подруги. Очевидно, Элэйн еще не выходила из фургона, иначе бы уже все знала. В лагере, вероятно, только она и Джуэлин оставалось неведение о случившемся. Том уже наверняка поделился с Люка всеми отвратительными подробностями. Я спросила Керандина о Дамане и о Сулдам. Убеждена, она знает больше, чем рассказала. Наниф помедлила. Ожидая, что Элайн выскажет свои сомнения, мол, не попросила, а скорее потребовала, и Шанчанка и так рассказала ей все известное, и ни сдам дамой, ни ни с сулдам она особо не общалась. Но Элайн молчала, и Найниф поняла, что лишь надеется оттянуть возможным спором свое признание. Она заявила, что больше ничего не знает, и слегка рассердилась, поскольку я немного потрясла ее за плечи, Ты с ней очень много соглашалась, а она пальцем у меня перед носом грозила. Однако Элайн продолжала просто смотреть на нее, почти не мигающие, холодной голубизной глаза. Найнив с огромным трудом удержалась и не отвела взора. Она каким-то образом ухитрилась бросить меня через плечо. Я встал и врезал ей, а она двинула мне кулаком и сбила наземь. Вот так у меня и получилось с глазом. Ладно, теперь-то можно и остальное дорассказать. Все равно Элэйн вскоре обо всем услышит. Лучше уж самой ей поведать. Хоть Найниф готова была себе язык вырвать. Конечно, я не собиралась ей такого спускать. Вот мы и сцепились. Ну, потасовкой это не назовешь, если Найниф только и могла что не сбежать. Самая горькая правда заключалась в другом. Керандин лишь окоротила ее и подлейшей подножкой бросила на землю. Совсем нечестно, так как для нее это все равно, что с ребенком справиться. У Найниф же шансов против Керандин было ровно как у того ребенка. Если б никто не смотрел, она направила бы силу. Для этого Найниф уж точно рассверепела. Если б никто не смотрел хоть один миг. Лучше б Керандин до крови ее кулаками оттузила а потом Лотелли дала ей хворостину. «Ты же знаешь, как эта женщина ко мне относится?» Совершенно не обязательно говорить, что Керандин засунула голову Найниф под фургонную оглоблю, да так и держала все это время. С Найниф подобным образом последний раз обращались, когда ей еще 16 было. Тогда она полный кувшин воды на Нейсу аелин вылила. «Так или иначе, Петра нас разнял, И, кстати, очень вовремя. Рослый здоровяк просто поднял эту парочку за шкирку, точно котят. Керандин извинилась, и все. Да, верно. Петра заставил Шанчанку извиниться, но и Найниф вынудил прощение попросить, отказываясь разжать мягкую, но стальную хватку на ее загривке, пока та не поступила, как он требовал. Найниф совсем моча врезала ему точнехонько в живот. Он и бровью не повел. А она себе руку отбила. «В общем, больше ничего особенного. Думаю, Лотелли распустит байку о случившемся. Все распишет по-своему. Вот ее не мешало бы как следует встряхнуть. Уж я бы ее так вздула!» Рассказав правду, Найниф почувствовала себя лучше. Но на лице Элэйна отразилось сомнение. И недоверие подруги заставило Найниф сменить тему. «А что это ты прячешь?» Найниф протянула руку и откинула одеяло. Ее взору предстал серебряный айдам, который они взяли у Керандин. «Света ради! Зачем тебе понадобилось этим любоваться? А если и захотелось, прятать-то зачем? Мерзкая штука! Не пойму, как ты вообще можешь к ней притрагиваться? Ну, если хочется, дело твое». «Не будь так строга», — сказала Эйлэйн. И расплылась в улыбке, явно довольная и взволнованная, по моему я могу сделать такой же сделать такой же нынев понизила голос надеясь что никто не прибежит проверять кого тут убивают но суровости в нем не убавилось. о свет зачем вырыг лучше выгребную яму сделай навозную кучу по крайней мере они на что то хоть путное изгодятся я же не собиралась и правда айдам делать эйн выпрямилась вздернув подбородок в своей чопорной манере По-видимому, она обиделась и сохраняла теперь ледяное спокойствие. Но это Терангриал, и я раскусила, как он действует. Вижу, тебе не помешает хотя бы одну лекцию прочесть. Айдам связывает двух женщин. Вот почему Сулдам тоже должна иметь способности направлять. Девушка слегка нахмурилась. Хотя это странная связь, совсем иная. Обычно мощь делится на двоих или больше и одна из них ведет остальных. А в этом случае одна получает полный контроль над другой. Думаю, потому-то дамани и не может сделать ничего такого, что не угодно сулдам. И мне непонятно, нужна ли вообще эта привязь. Браслет и ошейник способны действовать и без нее точно так же. «Действовать так же», сухо произнесла Найниф. «Ты многое изучила» для той, которой не намерена создавать ничего подобного. Элэйн даже смуститься не соизволила. Ни стыда у девчонки ни совести Ну и к чему бы ты эту вещь приспособила? Не стану утверждать, что неверно пойму тебя, коли ты нацепишь эту штуковину на шею Элайде. Упрекать явно не буду, но все равно. Эта штуковина мерз. Неужели непонятно? Перебила Элэйн. Высокомерие ее снесло накатившим лихорадочным возбуждением. Девушка подалась вперед, положила руку на колено Найниф. Глаза ее сияли. Она так и излучала восхищение собой. «Найниф! Это же Терангриал! И я, по-моему, могу его сделать!» Она проговорила каждое слово медленно и отчетливо. Потом засмеялась и взахлеб продолжила. «Если я могу такой сделать, то и другие могут!» Может быть, я даже способна создать ангриал или сангреал За тысячи лет в башне ни у кого не было такого дара. Выпрямившись, она задрожала и приложила пальцы к губам. Я никогда не задумывалась о том, чтобы самой сделать что-нибудь. Что-нибудь полезное, какую-то нужную вещь. Помнится, я видела как-то мастера. Он изготавливал для дворца несколько стульев. Они не были ни золочеными, ни с затейливой резьбой. Стулья предназначались для слуг, но я видела гордость в его глазах, гордость за то, что он сделал, за хорошо изготовленную вещь. Наверное, мне бы понравилось такое чувство, ну, если б нам только была известна хоть доля того, что знают отрекшиеся. В их головах знания эпохи легенд, а они поставили их на службу тени. Только представь, что мы могли бы сделать». Что мы сумели создать? Элэйн глубоко вздохнула, уронила руки на колени. Но ее восторгу не было конца. Что ж, если так, то я разгадаю, как был возведен Белый мост. На что угодно спорим. Здание будто из дутого стекла. И сами прочнее стали. И Квинтияр, и... Попридержи коней, посоветовала Найниф. Белый мост отсюда по меньшей мере в милях пятистах, шестистах. А коли ты удумала на печати направлять, то лучше еще разок умом пораскинуть. Кто знает, что случится. Пусть лежит себе в мешочке, в печке, пока мы не отыщем местечко поукромнее. Очень странно, что Элэйн так воспылала подобным желанием. Найнив и сама не прочь поиметь чуток знаний отрекшихся. И лучше бы подальше от них. Но если ей нужен стул то проще заказать его столяру. Самой ей никогда не хотелось смастерить что-либо своими руками, ну, исключая приготовление мазей или припарок. Когда на ней встукнуло 12 мать перестала делать вид, что учит ее рукоделию, особенно раз стало очевидно, что дочки все равно, шьет ли она прямой шов или еще что. Да и вообще, как ни бейся, ничего не добьешься. А что да стряпни... Сама Найниф считала себя хорошей поварихой, но дело в другом. Она знала, что важнее всего для нее. Целительство. Вот что она полагала важным. Срубить мост может всякий мужчина. Вот пусть он этим и занимается. Так она и заявила Эйлэйн. И тут Найниф спохватилась. — С тобой-то, с твоим майдам я чуть не забыла тебе главного сказать. На том берегу реки Джуэлин видел галода. «Кровь и растреклятый пепел», — пробормотала Элейн. А когда Найниф вздернула брови, очень твердо добавила. «Найниф, я не хочу выслушивать нотации о своих манерах». «Что же будем делать?» «Как я понимаю, мы можем остаться на этом берегу, и тогда белоплащники станут искать нас здесь, гадая, почему мы отстали от зверинца». Или минуем мост и будем надеяться, что там не поднимется бунт из-за этого пророка и что Галат не выдаст нас. Или попытаемся купить лодку и отправиться вниз по реке. Не лучший выбор, и Люка непременно захочет получить свои сто золотом. Ныне старалась не хмуриться, но ей все равно было обидно. «Ты ему пообещала, и, по-моему, нечестно будет улизнуть, не расплатившись». Зная, Найниф, куда направиться, сама бы так и поступила, ни на миг не задумавшись. — Конечно, нет, — произнесла шокированная таким предложением Элэйн. — Но нам не следует волноваться из-за голода по крайней мере, пока мы со зверинцем. голод к нему и близко не подойдет. Он считает жестоким запирать зверей в клетки. Охотится на них или есть он ничуть не против. Важно в клетке не сажать. Найниф покачала головой. Вся правда в том, что Элэйн нашла бы какой-нибудь способ задержаться хоть на денек. Даже будь у них возможность уйти. Она в самом деле хочет станцевать на канате на глазах у толпы. И желает этого больше всех прочих артистов. И похоже, самой Найниф не миновать ножей Тома. Но то проклятущее платье я ни за что не надену. Первая же лодка, в которую поместится четыре человека... — сказала Найниф. — Мы ее наймем. — Торговать же по реке не прекратили? — Это хорошо, но еще знать бы, куда направиться. Голос девушки звучал совсем мягко, пожалуй, даже вкратчиво. — Знаешь ли, можно просто в тир отправиться. Не нужно цепляться за что-то одно, просто потому, что ты... Она умолкла, но Найниф поняла, что собиралась сказать Элэйн. — Просто потому, что Найниф упрямо Просто потому, что она в ярость приходит от того, что не в силах вспомнить какого-то названия. Не может, как не старается. Она намерена вспомнить, как зовется эта деревенька, и отправиться туда, даже если там ее ждет гибель. Но, пожалуй, правда в ином. Она непременно отыщет этих айседай, которые могут поддержать Ранда, и приведет их к нему, но не побредет в тир, будто жалкая беженка, стремящаяся укрыться от невзгод. «Я вспомню», — сказала Найниф нефровным голосом. «Оно кончалось на бар. Или то было дар. Или лар. Я обязательно вспомню. И раньше, чем тебе надоест красоваться перед невесть кем, расхаживая по канату, и то платье я ни за что не надену».